Глава 1368. Отпечаток смерти. Смерть Селлинджер, расхаживающий вдоль реки вечной тьмы, уставил на наклейна, окутанного серовато-белым коконом. В его глазах, где тлело почти угасшее бледно-белое пламя, мгновенно отразилась золотая птицеподобная подвеска на груди клейна. В следующее мгновение из его разлагающегося рта раздался глухой рев. Прокатившийся над рекой и заставивший весь город Кальдерона ощутимо строгнуться, рукав реки, то вздымавшийся, то обрушивающийся, то темнеющий, то становящийся бледно-белым, вместе с приливом достигал конца каменной лестницы и устремлялся к Клейну. В процессе иллюзорный поток слился с серовато-белым туманом, приобретя схожий оттенок. Серовато-белый поток яростно бил в тело Клейна, но не смог разрушить окружающий его кокон. Гниющее тело смерти Селлинджера шагнуло к краю протока, но как бы он ни старался, не мог вырваться, Все, что ему оставалось, стоять и безумно реветь. Взгляд Клена скользнул мимо него, устремившись к размытым силуэтам, бродящим вдоль берегов. Один из них уже был увлечен бурным течением к центру протока, он не мог сопротивляться, погружаясь на дно реки и тая подобно льду. Остальные не проявляли ни малейшего страха, сохраняя свое пустое и потерянное состояние бесцельно перемещаясь туда-сюда. С первого взгляда Клена узнала множество знакомых силуэтов. Все они были одним человеком, Азиком Эгерсом с его бронзовой кожей и мягкими чертами лица. Этот консул смерти, казалось, распался на множество «я». Они непрестанно бродили между бледно-белыми каменными колоннами по обоим берегам реки Вечной Тьмы. Сердце Клина сжалось, когда его правая нога внезапно похолодела. Он инстинктивно опустил взгляд и увидел бледно-белую руку, Ладонь пронзила серовато-белый кокон и вцепилась в его ногу. Владелец этой ладони плыл в бурлящем потоке, словно водяной призрак, пытаясь утянуть Клейна в пучину, его атака могла игнорировать ауру замка Сиферот. Почувствовав взгляд Клейна, владелец бледной ладони поднял голову, открывая лицо. черные волосы, карие глаза, обычные черты лица и ученая манера. Клейн Моретти! Водяным призраком был Клейн Моретти. В следующее мгновение левая нога, правое плечо и левая рука Клина оказались в цапком хватя других бледных рук. Леденящий холод пронзил все его существо, духовное тело словно окоченело, лишаясь доступа к потусторонним силам, сопротивляться было невозможно. Три бледные руки принадлежали разным размытым фигурам, но все эти фигуры имели одно лицо — лицо Клейна Моретти. Под натиском четырех водяных призраков тело Клина начало отделяться от серовато-белого кокона, погружаясь в бурлящий поток. Его тело холодило сильнее, мысли постепенно затихали, зрение меркло, пока перед глазами не остались лишь темные волны. Над серым туманом в древнем дворце сознание Клина вернулось в изначальное тело. Немедленно мгновение он протянул ладонь и, используя силу замка Сефирот, похитил предмет через связь с исторической проекцией. Золотая вспышка и в руке Клейна оказалась птицеподобная подвеска, одновременно он прекратил поддерживать историческую проекцию, утопающая фигура исчезла из потока вечной ночи. Если она может игнорировать ауру замка Сефирот, значит, те четыре фигуры и правда являются мной. Но почему я оказался в ловушке протока реки Вечной Тьмы, обреченный на вечное блуждание? Четыре фигуры, четыре фигуры. Лицо Клина поморчнело, когда он начал постукивать пальцем по краю древнего стола, Ритмичные удары помогли ему уловить зарение. Слова «четыре», «души» и «смерть» соответствовали реальности. Он умирал четыре раза и воскресал четыре раза. Конечно, после становления слушателем тайн, четыре возможности воскрешения обновились. Каждый раз умирая, независимо от успешности воскрешения, я оставляю отпечаток в реке Вечной Тьмы, четыре смерти, четыре блуждающих силуэта на берегах реки. Кален примерно ухватил суть, Затем внутренне вздохнул. Река Вечной Тьмы и правды является сифирот, Достойный символ смерти, покоя, предназначения, конечной точки тьмы. Это то, что я имела в виду богиня, когда указывала, что я столкнусь с особой опасностью. Хм, когда историческая проекция тонула, я получил некоторый урон психики. Будь моё состояние нестабильным, сейчас я мог бы столкнуться с ужасающими последствиями. Основываясь на этих выводах, Колейн по-новому осознал множество фигур Азика и блуждающего смерть Селленджера. Они были отпечатками соответствующих смертей. Мистер Азика правда умирал множество раз в процессе поиска воспоминаний, но каждый раз воскресал. Судя по текущей ситуации, хотя неумирающий не умирает, это оставляет множество скрытых угроз. Когда число смертей достигнет определенного предела, истинное тело может однажды оказаться притянутым к реке Вечной тьмы, став одним из вечных скитальцев ее берегов. Лишь один силуэт Селленджера присутствует. Это значит, что после ассимиляции уникальности его отпечаток смерти также стал уникальным. Мысли Клены метались вызывая беспокойство о состоянии мистера Азика. Решение проблемы имело два пути. Первый — восстановить целостность души Азика, прекратив цикл его воскрешений. Второй — помочь богине Вечной Ночи стать великим древним и получить контроль над рекой Вечной Тьмы. Возможно, это очередной выброс двух зол. Когда богиня станет великим древним, ей больше не понадобится использовать половину души мистера Азика. Колен обуздал поток мыслей, сосредоточившись на цели. Он проник в глубины Кальдерона не для того, чтобы разобраться с отпечатком смерти Селенджера и уничтожить шансы на его воскрешение, а чтобы добыть воду реки Вечной Тьмы. Очевидно, иллюзорная вода только не подходит. Это лишь просочившаяся аура, а не речная вода. Также не годится вода, смешанная с серовато-белым туманом, она недостаточно чиста для нужного эффекта. Судя по всему, только когда проток возвращается в свое темное состояние, можно добыть воду. с основной реки добыть точно не получится. Серовато-белый туман станет непреодолимым барьером. Колейн быстро сформировал план на основе анализа. Суть в том, чтобы избегать приближения к рекевичной тьмы, не привлекая внимания смерти Селенджера. Нужно дождаться, когда воды протока отступят и потемнеют, затем подойти и позволить четырем отпечаткам смерти утянуть историческую проекцию на дно. В процессе проекция должна улучшить момент и с помощью золотой подвески зачерпнуть речной воды, затем сознание вернется в замок Сеферот. а силы кражи и связь между предметами позволят забрать подвеску. Продумав детали, Клен вернулся в Кальдерон и призвал историческую проекцию. Он повторил предыдущий процесс. Вскоре оказавшись у каменной плиты рядом с бронзовой статуей птицы, он спускался по серовато-белым ступеням шаг за шагом. Аура замка Сифирот вокруг него сгущалась, формируя тонкий кокон. Вскоре Клин достиг конца лестницы, увидев реку вечной тьмы и текущую в пустоте, бледные колонны на берегах и мириады размытых силуэтов, скитающихся у протока. На этот раз он не спешил вперед. Покинув лестницу, он терпеливо ждал на месте, пока воды протока не отступят, А серовато-белые оттенки не сменятся тьмой. Пора! Фигура клейна метнулась вперед, похитив расстояние, оказавшись в мертвой зоне Селленджера. Как и ожидалось при погружении в реку, бледные руки мгновенно пронзили ауру замка Сеферот, вцепившись в его конечности. Четыре отпечатка смерти появились вокруг, жажды утащить его на дно. Голова Клейна погрузилась под темную воду, тело цепенело, а мысли замирали. Прежде чем сознание полностью угасло, прозрачные искаженные личинки выползли из его шеи. Они устремились к золотой подвеске, облепили ее и приподняли, готовясь зачерпнуть воды реки. В этот момент перед Клейном вихре реки возникла массивная тень, гигантская птица, полностью погружённая в проток реки Вечной Тьмы. Ее поверхность покрывала белое пламя и перья из мистических узоров, но большинство уже растаяло под воздействием реки. Обнаженные участки были черными, гнилыми, сочащимися бледно желтым гноем, Глаза птицы словно были отлиты из бронзы, скрывая слои иллюзорных врат. Прородитель фениксов Грэг Рейс. Древний смерть, открывший Нижний мир. Перед глазами Грэг Рейса вспыхнул бронзовый луч, окутывая золотую подвеску и историческую проекцию Клина, пытаясь увлечь их за собой. Оценив ситуацию, Клин мгновенно принял решение отказаться от попытки добыть воду реки. Сознание вернулось в замок Сифирот, подвеска была похищена, и историческая проекция рассеялась. «Опасность стоится и в воде. Древний бог Грегрейс полностью погрузился в реку. Если богиня и правда сможет стимулировать уникальность пути смерти, и если селенджер не воспользуется шансом воскреснуть в своем теле, он также должен погрузиться, как Грегрейс. И его отпечаток растает». Клейн беззвучно вздохнул, корректируя план. Затем он снова призвал историческую проекцию, вернувшись к концу лестницы. Дождавшись, когда селенджер отвернется и начнет медленно удаляться, Колен внезапно похитил расстояние, появившись перед ним. В следующее мгновение Селлинджер издал рёв, ускоряя течение протока. Одновременно отпечатки смерти вцепились Клина, утягивая на дно, где его восприятие настигри Грейс, как и прежде бронзовые глаза прародителя вспыхнули. Но на этот раз свет окутал не Клина с подвеской, а смерть Селлинджера. Прививка! Используя этот миг, черви духа выползли из исторической проекции Клейна, подняв подвеску... Бронзовый глаз артефакта также спустил луч, захватив крошечную порцию речной воды. В следующий момент сознание Клина вернулось в замок Сеферот, а его рука сжимала подвеску. Фух, наконец-то. Разглядывая золотую птицу в руке, он медленно выдохнул. Для владельца замка Сеферот эта миссия не особо сложная. Главное не лезть в гущу событий истинным телом, а использовать повторяющиеся попытки для накопления опыта. Если бы не два воплощения смерти в протоке, Блуждающий, и погруженное, колен не потерпел бы две неудачи.